Кошка лежала на траве, подставив вечернему солнцу белое, исчерченное узкими черными полосами сытое пузо. Все кошки ленивы, и это равно относится и к домашним урлыкам, и к огромным львам. Или, как вариант, к тиграм, в теле которого сейчас пребывала Матильда, блаженно валяющаяся на пригорке. Пожалуй, единственным, что беспокоило полосатую хищницу, были комары. Но, во-первых, зло это было привычное, можно сказать, веками освященное, а во-вторых, мало какой комар сможет пробиться через толстый слой жесткой шерсти. Кошка обалдела, а вот ее спутником было не милого любому живому существу времяпровождения. Сара заняла позицию там же, где и накануне, внимательно наблюдая за поместьем. Иран же, расположившись чуть ниже в ложбинке, возился с очередной пентаграммой. Если так пойдет дальше, он вообще скоро станет мастером-графологом, дома засмеют, Вообще же, конечно, вчера они повеселились на славу. Ночью-то Ирану было не до созерцания окружающих красот. А сейчас можно было рассмотреть поле боя в деталях. Так вот, половину поместья они снесли. Что-то сгорело, что-то разлетелось по бревнушку. Там, где безобразничала Сара, и вовсе была одна большая обугленная проплешина. Повсюду камни разбросаны. В общем, ландшафтные дизайнеры из Ирана с воспитанницей получились так себе. Зато и те, кто вчера так лихо атаковал Ирана, сейчас ходили как пришибленные и за периметр не совались. Правда, сеть восстановили. Но Ирана пока больше устраивал тот факт, что они не путаются под ногами. Вот если не получится заклинание, тогда и придется думать о том, как снова проникать на контролируемую противником территорию и выкрадывать кого-нибудь из вражеских магов. Но лучше бы все же получилось. Бока у Ирана после встречи с солдатской обувью все еще ныли. Повторять опыт не хотелось. Для себя Иран уже решил, что если фокус с поиском не удастся, то больше лезть куда-то под покровом ночи он не будет. Накроет поместье чем-нибудь убойным, и все. А вось кто-нибудь годный для допроса выживет. Что там? Сидят тихонечко. Это радует. Все, давай сюда. Готово. А то ж. Сара Кубарем скатилась к нему, посмотрела на творение наставника и с сомнением покачала головой. Думаешь, это сработает? Надеюсь. Хмуро пробормотал Иран, поскольку его творение и впрямь не тянуло на шедевр магического искусства. «Очень надеюсь...» Действительно, только надеяться и оставалось. Иран копался в накопителе до самого утра, но иных вариантов просто не нашел. С этим же пришлось импровизировать, заменяя отсутствующие элементы аналогами, сооружая помимо базовой пентаграммы еще две стабилизирующих и вдобавок создавая отдельно пентаграмму-отражатель». Все же изначальная версия заклинания не рассчитывалась на то, что ее будут запускать из-за холма по сложной траектории. Как ни крути, а предназначалась она, как и многие полицейские заклинания, для лихой погони. Ну, тогда давай пробовать. Чего ждать-то? Угу. Иран извлек из кармана горсть драгоценных и полудрагоценных камней. Небольшой алмаз, изумруд, рубин, топаз, яшма, сапфир, оникс и еще с десяток разных наименований. Планируемый обряд — Вообще отличался за предельной требовательностью к ресурсам. Спасибо драконнице, ее сокровищница снабдила Ирана таким количеством магически востребованной мелочи, что на десяток лет хватит. Эти камни аккуратно легли на концы лучей пентаграммы. Все, работа завершена. Приступаем? Да. Иран чувствовал себя абсолютно спокойным и сосредоточенным. Смолистая лучина в его руке вспыхнула. Огонек с нее начал аккуратно перескакивать на укрепленные в узловых точках свечи. «Я солирую, ты на подхвате. Если что-то пойдет не так, или я не смогу продолжать обряд, просто задуй свечу. Все равно, какую». «Я помню, как прерывать обряды», — немного обиженно сказала ему Сара. «Ты же...» «Я помню, что учил тебя», — ответил Иран, осторожно, чтобы не повредить рисунок, становясь в центр пентаграммы. «И что ты моя лучшая ученица, тоже помню. Но лучше десять раз повторить, чем один раз ошибиться. Все, начали». Линии пентаграммы начали светиться. Совсем не сильно, чуть-чуть, зато с каждой секундой все ярче наливались, переливаясь всеми цветами радуги камни. Как световод направляет фотоны, так энергетические линии пентаграммы направляли сейчас ток магии, а камни играли роль точек фокуса, где она соединялась воедино. Иран управлял всем этим великолепием и тихонько ругался про себя. Ему полагалось быть сосредоточенным, но, увы, не получалось, хоть ты тресни. В первую очередь потому что он массу сил прилагал сейчас, управляя модуляцией и компенсируя совершенство камней. Проблема была в том, что камни, используемые для составления пентаграммы, необходимо гранить, причем строго определенным образом, и лучше всего искусственные, в них меньше примесей и нарушений. Кое в чем магия весьма похожа на свет и преломляется по тем же законам, но по понятным причинам у Ирана ограненных камней под рукой не было физически, а же, Их несовершенство требовалось компенсировать самому заклинателю, и энергии у него это забирало массу. Теоретически, согласно расчетам, его резерва хватало с 20% запасом. Но практическая апробация вопроса тут же доказала, что реальности плевать на мнение человека. Силы убегали, как вода из дырявого ведра, и компенсировать потери Иран не успевал. Что происходило, он и сам не понимал. То ли ошибся в расчетах, то ли в построении, то ли линию где-то не довел. В очередной, далеко не первый раз, Ирану катастрофически не хватало знаний и подготовки. Раньше это компенсировалось откровенно слабой подготовкой врагов, однако на сей раз авантюра его грозила плохо кончиться. Иран не довел процесс и до середины, когда понял, что все, силы кончились. Надо было аккумулятор какой-нибудь использовать, хотя бы с ковра кристалл снять. Или, по примеру некромантов, принести кого-то в жертву. Но умная мысля приходит опосля. Самая же паршивая — что когда Иран попытался остановиться, у него это попросту не получилось. Контур заклинания вышел в авторежим, поддерживая сам себя, и теперь не выпускал человека. Оставалось лишь продолжать и надеяться на авось. Вдруг да получится. Не получилось. Что все пошло в разнос, Иран понял, когда линии пентаграммы начали мерцать, теряя фокусировку. А еще через секунду он обнаружил, что связь с миром исчезла. Для мага, да еще и в разгар процесса, это верная смерть. Как ни странно, не было ни боли, ни вообще каких-то эффектов. Он просто вдруг перестал чувствовать вообще все И кожу, и ноги, руки. Функционировал только мозг. Пока функционировал. И от этого было страшнее всего. Похоже, его приключения все же закончились. Хотя и совсем не так, как хотелось бы. Сколько это продолжалось, Иран не знал. Возможно, часы, а может быть и доли секунды. Только вот вырвало его из этой жути резко и болезненно. Мир вновь обрел форму и очертания, По взмокшей спине холодной плетью хлестнул ветер, а задница больно ушиблась а какой-то булыжник, когда Иран на нее плюхнулся. Зрение восстановилось не сразу, но все же, когда Иран смог его, наконец, сфокусировать, то обнаружил, что пентаграмма больше не светится, лишь дымок над свечками, и Сара с ведром в руках, воду из которого она выплеснула, разом прервав обряд, а заодно как следует остудив голову заигравшегося с высшими силами наставника. «Живой!» «Живой, живой!» Иран даже не пытался отодрать повисшую у него на шее девушку. «Живой!» «Ты мне за сутки уже второй раз шкуру спасаешь!» «Живой!» Через полчаса, когда они сидели и пили чай, Иран вдруг осознал, что теперь у него не остается выбора. Придется опять драться с четверкой магов. И на этот раз он просто обязан победить. Нет у него выбора. Но сейчас, наверное, после пережитой им жути, это воспринималось как-то отстраненно, без эмоций. Если раньше он был взбешен, то теперь все мысли и чувства отошли на второй план. Значение имели только воспитанник, которого надо вытащить, и девчонка, что сидит рядом, и которой он обязан жизнью. А раз так... Иран встал, потянулся, неторопливым шагом поднялся на холм и еще раз оценивающе посмотрел на поместье. Что же, это хорошо, что они проспали почти весь день. Этой ночью ему вновь предстояла работа. Конец второй книги